«Идем домой, Лео», — сказала Рэйчел. «Вечереет, скоро темнеть начнет». «Идем», — согласно кивнул я. С наступлением темноты набережная Либасона становилась местом сбора бандитов, воров и прочих подозрительных личностей, вставших на скользкий путь, который непременно приведет их на каторгу, а то и вовсе на эшафот. «Иначе вновь в какую-нибудь историю вляпаемся», — добавила она. И снова с ней трудно было не согласиться. Кто же мог знать, что с криминалом в Либасоне все настолько запущено, что преступников в нем как муравьев в муравейнике? Нет, в центре, где проживает столичная знать, с этим делом все благополучно. Но не дайте вам боги после наступления темноты оказаться в портовых районах. На нас с Рэйчел напали в первую же нашу прогулку, Когда, оказавшись на набережной, мы опрометчиво решили полюбоваться заходящим в море солнцем. Их было трое. Хмурый Верзил, чей род занятий написан на лице. Им не повезло. Настроение у меня было припаршивейшим, и именно по этой причине Рэйчел предложила перед сном прогуляться. Закончилось тем, что, причитая, ей пришлось приводить всех бандитов в чувство, пока сам я бегал кругами, желая обнаружить сообщников и отвести душу уже на них, настолько вошел враж. На их беду еще не стемнело, и потому разбойники смогли меня запомнить в лицо, чтобы через пару дней, признав напасть снова. Теперь их было уже пятеро, и им не повезло еще больше. Гулял я без Рэйчел, и приводить их в чувство оказалось некому. Ребята попались настырные. Выследив, где я живу, посреди ночи они ворвались в наш с Рэйчел дом уже в девятером. На этот раз удача им снова не улыбнулась, поскольку в доме остался ночевать припозднившийся блес. В одиночку с ними справиться мне было бы сложно, и пришлось бы их всех убить. Или выпустить запертого в чулане беснующегося пса Барри, что, в общем-то, равнозначно, только в крови утонуло бы все. «Может, проще их всех того?» Глядя на корчащихся на полу бандитов, Блес черкнул себя по горлу ногтем большого пальца. «Они же вам покоя не дадут!» Блес, ну как тебе только не стыдно-то, а? Тебе бы только убивать!» Возмутилась Рэйчел, одновременно вправляя на место выбитую ударом ноги челюсть одного из бандитов. Та встала на место легко. Можно даже сказать, привычно, поскольку бандит участвовал во всех трех нападениях и уже не впервые получал подобные повреждения. «Лео, скажи ему!» Я уже было собрался, когда скрипнула, пропуская головешку входная дверь. У Теда по недавно появившейся традиции на каждом плече сидела по попугаю, Птицы достались ему после гибели пиратских капитанов и обитали на его плечах постоянно, отлучаясь лишь покормиться до да поспать. Поначалу из-за аллергии на птичьи перья головешка постоянно ходил с красным распухшим носом, который благодаря размерам и крючковатости весьма напоминал попугайский клюв. Обитатели портовых таверн Либасона даже прозвали его Тед-три-попугая. Из-за носа, но и в не меньшей степени из-за манеры головешки одеваться безвкусно и ярко. Теодор, увидев на полу множество стонущих тел, над которыми, вправляя вывихи и накладывая шины на переломы, колдовала Рэйчел, ухмыльнулся. «Этих-то за что? Тоже, небось, к Рэйчел приставали?» Блес покачал головой. «Если бы они к Рэйчел приставали, думаешь, так легко отделались бы? Ты что, Лео не знаешь?» В чем-то блес был прав. На этот раз даже от крови ничего отмывать не придется. Незадолго до всех этих событий Рэйчел решила заняться лекарской практикой. Лекарь она замечательнейший, но на то, чтобы заработать себе доброе имя и как следствие обзавестись клиентурой, обычно уходит много времени. К тому же, чем представительней доктор, тем больше доверия он внушает пациентам. Чего не скажешь о молоденькой красотке, обожающей носить обтягивающие второй кожей великолепную фигурку платья. Таким доверия мало. Рэйчел, проводящая дни в безуспешном ожидании пациентов, печально вздыхала, я как мог ее утешал. Мол, пройдет сколько-нибудь времени, и больные, убедившись в ее компетентности, потянутся валом. Вскоре они и потянулись, правда не валом, поодиночке. Молодые и не очень мужчины, каждый из которых считал себя неотразимым сердцеедом, с надуманными болезнями, недвусмысленными намеками и совершенно гадкими, по моему мнению, ухмылками. Практически каждый из них жаловался на сердце. Разбитое в дребезги, украденное, колющее в результате несчастной любви острой болью, треснувшее по той же причине на части и так далее. Кому-то из них хватало моего предостерегающего взгляда, кому-то слова, а некоторым особо непонятливым. Пришлось объяснять, что печень в силу молодости их еще не беспокоит, но в будущем болеть будет примерно таким вот образом или, если серьезно, не обращать на нее внимания настолько, что не вздохнуть, ни выдохнуть, и даже не пошевелиться. Я уже твердо настроился на то, чтобы убедить Рэйчел, пора ей с врачеванием заканчивать, когда случилось нечто, что заставило ее и саму прийти к такому же выводу. Мы с псом Барри возвращались с прогулки, по дороге заглянув в кондитерскую лавку, купить по просьбе Рэйчел чего-нибудь вкусненького. В лавке была очередь из нескольких человек. Стоять в очередях я ненавижу, и потому, плюнув, пошел домой, решив солгать, что вкусненькое уже раскупили. То, что я увидел дома, лишний раз убедило меня в мысли, что не любовь стоять в очередях у мужчин имеет практический смысл, ведь опоздаем из Барри хотя бы на несколько минут. Пациентов на этот раз было сразу четверо, все они пьяны, а забившаяся в угол Рейчел, защищаясь, размахивала перед собой кинжалом. Признаться, в тот раз я действительно перестарался. К тому же не догадался запереть пса. Именно об этом случае Головешка и вспомнил. «Так что произошло? Что молчите-то?» Продолжал допытываться Тед. «Они ворвались посреди ночи в дом, чтобы расправиться с Лео», пояснил ему Блес. «Идиоты, что с них взять?» Рэйчел встретила Теодора неласково. «Головешка, тебя только за смертью посылать. Ты когда должен был прийти? И почему не купил костей для Барри?» Пес, которого к тому времени успели уже выпустить, чтобы он следил за порядком, при упоминании своего имени оглушительно тявкнул. «Все верно. Где, мол, мои кости?» «Да ладно тебе сразу ругаться», — смущенно пробормотал Тед. «Забыл я. С каждым может случиться. Ну и что так кричать? Как будто у вас накормить пса уже нечем». Затем, пытаясь хотя бы отчасти загладить вину перед Рэйчел, вынул из ножен кинжал и склонился над бандитом. Вероятно, чтобы отрезать показавшийся ему лишним кусок полотна на шине сломанной руки. Разбойник, похоже, решив, что пса собрались кормить его мясом, попытался вскочить на ноги. Вернее, даже вскочил, но Барри сбил его грудью и, предупреждая, взял в пасть его голову. Пасть у пса настолько огромна, что голова поместилась полностью. Бандит замер, видимо, уже прощаясь с жизнью. — Тебя ведь звать Лео? — стараясь не шевелиться, спросил бандитский главарь. Именно ему все три нападения доставалось от меня в первую очередь, поскольку оставить врага без руководства – половина выигранного сражения. И? Сколько? Чего? Не понял я его мысли. Золото, естественно, не серебра же. Так сколько? Тогда-то до меня и дошло, что он пытается купить жизнь себе и своим людям. Головешка сообразил куда раньше меня, потому что усиленно показывая мимикой – — Лео, давай поторгуюсь я, у меня получится куда лучше. — На этот раз бесплатно. Но в следующий без штанов останетесь. — Следующего раза не будет, — заверил меня главарь, а головешка разочарованно вздохнул. — Вот во всем ты, Лео, хорош, — заявил он, едва за стонущими бандитами захлопнулась дверь. — Но что же ты раз за разом выгоду упускаешь? И что тебе мешало взять с них деньги? — Нам бандитского золота не надо сказала Рэйчел. «Оно нехорошее. От него кровью пахнет и смертью. Лео правильное, говорю?» Тут я полностью был с нею не согласен. Не бывает плохого или хорошего золота. Оно всегда одинаковое. Все зависит от того, на что именно его тратить. После того случая действительно как отрезало. Правда, и мы с Рэйчел старались никого не провоцировать, возвращаясь домой задолго до наступления темноты. Когда мы с Рэйчел некоторое время, полюбовавшись топырем вернулись с прогулки, то застали дома заскучавшего пса Бари и Даниэля до довольного Блеза. «Что, наконец-то нашелся попутный корабль до Виргуса?» — догадался я. «Точно, Лео!» «И когда отплытие?» «Завтра уже!» «Жаль, будет с тобой расставаться», — печально вздохнула Рэйчел. «Хороший ты, блез человек. Редко такие попадаются». «И мне тоже жаль, Рэйчел, но ты же сама знаешь». — Знаю, — кивнула она. — Давайте посидим перед расставанием. Подождите немного, сейчас накрою на стол. Рэйчел захлопотала, чтобы достойно проводить Блеза перед тем, как тот отправится в долгий и нелегкий путь на родину. То, что вскоре в дом войдет головешка, мы узнали еще загодя, когда он проходил мимо окон. Да и как тут не узнаешь, когда попугаи на его плечах вечно между собой ругаются, причем не выбирая выражений, крепкими морскими словцами, которым они научились у прежних своих владельцев, пиратов. Не знаю, как Тед, но, честное слово, я бы им обоим уже головы открутил из-за их вечного шума и склок. Да и не только по этой причине. Попугаи фактически сломали Теодору карьеру певца. У головешки замечательный голос. Узнав об этом, его пригласил на прослушивание один из известнейших столичных импресарио. Пение головешки ему понравилось. Он лишь сказал, «Немного поработать над техникой, и тебя ждет отличный контракт. А следом, если и не всемирная слава, то в масштабах королевства Виргус вне всякого сомнения. Но с единственным условием. С попугаями ты должен расстаться. Тому были веские причины. Когда Теодор берет верхнюю ноту, оба этих чудовища начинают мычать, блеять или кукарекать. Да так заливисто, что куда там петухам? С чем связана именно такая реакция, сказать трудно, но попытка головешки связать им в нужный момент клювы закончилась тем, что они полностью обгадили ему одежду. Единственное, чем мне нравились попугаи-головешки, под настроение они так и сыпали афоризмами, которых совсем уж непонятно где набрались. «Всем привет!» — еще с порога заявил Тед. Затем, взглянув на стол, который Рэйчел почти полностью успела накрыть, спросил. «Праздник, что ли, какой?» «Не праздник», — грустно сказала Рейчел. «Блезо провожаем. Он завтра уже уплывает». «Но, надеюсь, перед своим отплытием нам поможет?» «Помогу» с готовностью кивнул блес. «А в чем именно должна заключаться моя помощь?» «Я только что из порта», — сообщил Тед. «И?» «Сейчас я вам такое расскажу. То, что увидел в одной из таверн». В портовых тавернах Либосона Головешка был желанным гостем. Конечно же, из-за своего голоса и репертуара. Особенно хорошо у него получалось выводить жалостливые слезливые песни. Правда, в связи с тем, что либосон город морской, Прежний репертуар ему пришлось обновить значительно. Теперь он пел о тяжелой и полной всяких невзгод судьбе моряка, которого поджидают ураганы, пираты и кошмарные чудовища, способные заглотить корабль целиком. Должен заметить, от предательства Гаспара Тед пострадал больше других. Если мы с Рейчел да и Блесс сумели сохранить часть сокровищ, пусть и крохотную, то у головешки по прибытии в Виргу оставались лишь несколько вшитых в подошвы сапог золотых монет которые быстро закончились, поскольку жить он привык на широкую ногу и никогда не заботился о завтрашнем дне. Еще один, помимо голоса талант Теодора, его способность каким-то непостижимым образом находить руины прежних, в Гирусе оказался невостребованным. И ему только и оставалось, что петь в тавернах. Да еще рассказывать диковинные истории, сочинять которые он был непревзойденный мастер. Говорит Тед», — попросил я, едва мы уселись за стол, — Тот выглядел крайне взволнованным и все не мог наколоть на вилку кусок телятины, тушеной Рэйчел в вине. Правда, волнение нисколько не помешало ему лихо жахнуть полный кубок вина. Зная его слабость крепким напитком, я отодвинул кубок от него подальше. «Лео, сегодня в Либосонскую гавань зашел новый корабль», — начал он. «Какой именно? Всего их сегодня прибыло три, и потому сразу же следовало уточнить. «Кутер». «Называется он Звезда из Чадия. как «Как-как называется Кутер?» Перебили мы его вдвоем с блезом. Что за нелепое название? Хотя головешка грамоте не обучен, сам прочитать бы не смог, и вполне возможно он просто не расслышал с чужих слов. Заходящий в гавань Кутер я видел лично, но расстояние было таково, что даже мне с моим-то чудесным зрением, которое смело можно назвать даром богов, разглядеть название на борту корабля оказалось не под силу. «Звезда из Чадия повторил он. Ладно, пусть будет звезда из чадия. И что с ним не так? С ним-то все так, корыто как корыто, заявил головешка с уверенностью бывалого моряка, хотя с той поры, когда он впервые увидел море, полгода еще не прошло. Но, учитывая, что Тед постоянно трется в тавернах среди моряков, можно смело сказать: с кем поведешься, от того и наберешься. Не так с одним из матросов в его команде. И что именно? «Лео, готов поклясться всем, что для меня свято? Он один из тех, кто был тогда на Голиасе!» «Тогда?» Это когда Гаспар высадил нас четверых с борта Голиаса посреди Илнойского моря в шлюпку. «Не клянись, сочтется за умысел!» Сказал тот из попугаев, который, казалось, навечно облюбовал себе левое плечо головешки. Своими глубокомысленными изречениями иногда он поражал меня до глубины души. Его собрат был явно попроще и куда более лаконичен. «Бред!» — заявил он, выискивая блох у себя под крылом. «Ты точно уверен?» — спросил я у Теодора. «Точно!» — головешка потянулся было за бутылкой вина, но блес успел ее убрать, пододвинув к нему поближе блюдо с жареными в маринаде анчоусами. Именно он тогда кинул под ноги Рэйчел узелок с ее вещами. Я его хорошо запомнил. Да и как его было не узнать, если у него на лбу вытатуирована роза ветров, а на груди штурвал? или тележное колесо, не совсем понятно. В общем, это именно он. Головешка предпринял попытку овладеть стоявшим передо мной кувшином с пивом, но безуспешно. Вместо него он получил большую глиняную тарелку с запеченным до хрустящей корочки каплуном. Теодор слаб на выпивку. Стоит ему лишь ждать немного пригубить, как ноги у него начинают заплетаться, а руки плохо слушатся. Что всегда меня поражало, петь ему удается в любом состоянии. Боги вы с ним, пусть напивается. В нашем с Рейчел доме для него всегда найдется постель, где, перебрав, он сможет переночевать. Но дело шло к тому, что нам придется найти человека, у которого на лбу роза ветров, а на груди тележное колесо. Или штурвал. Чтобы выведать у него о Гаспаре. «Ну, если на лбу роза ветров, какие тут могут быть сомнения?» С сарказмом сказал блес, после чего пробормотал. Что-то ни разу в жизни мне не попадались люди, у которых на лбу была бы татуировка розы ветров. В придачу к тележному колесу на груди. В том числе и на Голиасе. Блес, точно тебе говорю, есть у него на лбу роза. Он ее все время под шляпой прячет, но однажды ее ветром сдуло. Так вот, юг у него почти на носу написан, и его ничем не прикрыть. Примета верная. Ну, если верная, тогда нам стоит поторопиться» пока он еще не упился или в другую таверну не ушел. Или с какой-нибудь дамой в номере не уединился. Поднимаясь из-за стола, заявил я. «В последнем случае все будет проще», — правильно заметил Блез. «Я с вами», — заявила вдруг Рэйчел, и на лице ее была написана твердость отстаивать свое решение до конца. «Умру, мол, но не сдамся». «С нами так с нами», — пожал плечами я. «Давненько мы с тобой в свет не выбирались». Рэйчел скривилась в гримаске. «Лео», — говорили ее глаза. «С тех пор, как мы вместе, мы с тобой еще ни разу туда не выбирались. Или ты считаешь вывести даму в свет, это пойти с ней в портовую таверну, где собираются пьяницы, пираты, головорезы, женщины легкого поведения и прочие отребья?» «Отчасти она права. В Либосоне мы недавно. В Приличные дома нас еще не приглашали, а наведываться в них без приглашения бестактно. Да и не пустят». И все же следует учесть, что когда мы путешествовали по заселенным дикарями островам, вожди всех без исключения племен усаживали нас с Рэйчел на самые почетные места. А вождь в тамошней иерархии, это если не король, то уж герцог точно. Только я с сомнением посмотрел на ее наряд. На мой взгляд, платье у нее чересчур обтягивающее фигуру. Сложение ей стыдиться не следует, наоборот. Но не примут ли ее за какую-нибудь жрицу любви? Лео! головешка поморщился. Ничего не надо переодевать. В тавернах Либосона такие нравы, что Рейчел в своем наряде будет выглядеть то еще скромницей. Ну, если скромницей, тогда действительно не стоит. И все же Рейчел накинь на себя плащ. Все готовы? Тогда в путь. И мы пошли. Чего хмуришься, Лео? спросила шедшая со мной под руку Рейчел. Камешек в сапог попал. Мне пришлось солгать, поскольку причина была в ином. Головешкиным попугай, пес Барри, Добавь еще какую-нибудь обезьяну со слом, и точно цирк на гастролях получится. Разве серьезные дела так делаются? Хотя оставлять Рэйчел дома не стоило. Да пес Барри отличный телохранитель. Но ему даже не в что увечья можно наносить дозированно. И если в дом кто-нибудь снова проникнет? возвращении меня ждет гора растерзанных тел бандитов. Без головешки не обойтись. Тед один знает этого человека в лицо, к тому же в портовых тавернах он как рыба в воде, а попугаи его не бросят. Так что оставалось все принять как есть. В этой я его и увидел, указал головешка на таверну злобной Хью на вывеске которой пират валой в белый горошек косынки и с двумя кривыми абордажными саблями хищно скалил зубы почему-то с как один золотые. Если он в другую, еще не ушел. — Прошу вас, милая леди, — склонился перед Рэйчел в полупоклоне, крепыш вышибала у входа злобного хью. И тут же при взгляде на пса голос его посуровил. — Собакам внутрь нельзя. — Ты, Барри, сам об этом и скажи, — посоветовал ему блес. Пес извиняюще лизнул вышибалу в щеку, мол, я же не сам приперся за компанию, учитывая это обстоятельство. А поскольку Барри, чтобы достать даже шею, тянуть не пришлось, настолько он огромен. Впечатлившийся вышибала прошептал. — Ну ладно, так уж и быть, в порядке исключения. Таверна встретила нас многоголосым шумом. Мы остановились возле входа, разглядывая посетителей и присматривая себе свободный стол. Таковых не оказалось, — но нужного нам человека я увидел сразу. В битком набитой зале он единственный оказался в шляпе нахлобученной по самой брови. Мне, с моим тозрением сразу удалось обнаружить у него на переносице грубо вытатуированное слово «юг», которое не смогли спрятать даже поля шляпы. И тут на нас обратили внимание. Вернее, обратили на головешку, после чего зал взревел. «Тед, три попугая, спой! Три попугая, давай за наш стол!» орали посетители. Объективности ради, должен заметить, к тому времени сам головешка попугая напоминал мало. Нос у него уже не краснел и не распухал от близости птичьих перьев, а наряд его был весьма скромен. Простая рубаха из некрашенного полотна и такие же штаны. Тед поиздержался. Но привычка, вещь от которой избавиться трудно, и потому его продолжали так называть по старой памяти. «Я сюда по делам заглянул», пояснил Тед и после разочарованного гула добавил. «Может быть, позже спою». «Тогда пускай твои попугаи что-нибудь скажут», попросили из-за стола, за которым вперемешку сидели моряки и девушки, чей наряд, вернее, практически полное его отсутствие, не вызывал никакого сомнения по поводу их профессии. «Да не вопрос», и головешка щелкнул пальцами у самого клюва того, который сидел у него на левом плече. «Смерть нарушителем Корсарского кодекса чести», немедленно завопил тот. В кои-то веки второй попугай согласился с ним полностью. «Смерть!» — прорал он с другого плеча, и зал одобрительно загудел. Тут-то я и заметил, что несколько посетителей таверны, выглядевшие типичными пиратами, неожиданно смутились, а самый ближний из них, с крюками вместо обеих рук, даже пробормотал. «А чего сразу смерть-то? Вначале разбираться нужно!» «Да ладно тебе, Джек!» — хлопнул его по плечу сосед по столу. «Чем там разбираться-то, а? Взять даже тебя самого. Ты другим лапшу на уши вешаешь, что рук при обордаже лишился. Отрубили их тебе, когда ты ими в общую долю сокровищ залез. И еще легко ведь отделался». «А тебе самому нос за что отрезали?» Его сосед действительно был без кончика носа. «Уж не за то ли, что когда все брали штурмом королевский фрегат, ты в трюме спрятался? Так что лучше молчи и наливай». Стол для нас все же нашелся. Его принесли откуда-то с кухни и установили рядом с входом. Что было удачно. Нужный нам человек теперь мимо нас ни за что не проскользнет незамеченным. Так же быстро стол заставили множеством блюд, кувшинов и бутылок. Осмотрев его и оставшись доволен, я кивнул головешке. «Зови обладателя тележного колеса на груди. Или штурвала. Без разницы».